как живут французы и что продают в магазинах. Но так, чтобы без обмана и показухи. Сам хорошо знал, какие потемкинские деревни выстраиваются к приезду высокого гостя. А французы не обращали на советского премьера никакого внимания. В многочисленных кафе, которые попадались ему на пути, они не спеша пили кофе с круассанами, многие спешили по своим делам, Но вот небольшой супермаркет. «Сюда!» — показал рукой Хрущев. Он вошел в магазин и громко сказал. «Доброе утро, дамы и господа!» Потом прошелся вдоль полок, которые ломились от товаров. Покупателей было совсем мало и очереди никакой. «Зато цены высокие!» — буркнул Хрущев. Он вышел из магазина потрепал отечески по голове попавшуюся под руку студентку и обратился к рабочему, копавшемуся в бетономешалке. «Как жизнь?» Тот покосился на него и пробормотал нечто невразумительное. «Вроде того, зашел «Да бы ты своей дорогой и не мешал». Но Хрущеву перевели совсем другое. Через 40 минут, довольный собой, он вернулся в посольство. За завтраком ему доложили, о чем пишут газеты. Прежде всего, разумеется, коммунистические, которые поддерживали твердую антиимпериалистическую позицию Советского Союза. А резидент КГБ шепнул Хрущеву, что английский премьер в 8 часов утра встретился с Эйзенхауэром. Так оно и было. Макмиллан плохо спал в ту ночь и действительно появился в американской резиденции в 8 часов утра. Вдвоем с президентом они сели завтракать в маленькой столовой на верхнем этаже. В своем дневнике премьер записал, двое слуг французов в перчатках подали набор совершенно невероятных блюд. Президент попробовал немного корнфлекса и, я думаю, несколько фиг. Затем съел биштекс и желе. Судьба была ко мне благосклонна, и я получил вареное яйцо. За завтраком Эйзенхауэр сказал, что США не будут больше посылать свои самолеты-разведчики в Россию. Очень скоро их функции смогут выполнять космические спутники. Макмеллану такой поворот дела понравился. По его мнению, Хрущёв больше всего был раздражен американскими заявлениями о намерении продолжать полеты У-2. Он полагал, что прояснение этой ситуации может оказаться чрезвычайно полезной в предстоящих дискуссиях с Хрущевым. Тем не менее, британскому премьеру показалось, что Эйзенхауэр пребывал в депрессии и неопределенности. Он попробовал взбодрить его заверениями, что Англия не оставит Америку в беде, и они и дальше будут действовать вместе. При этом слабый Эйзенхауэр, по-видимому, воспрянул духом, но все еще не знал, что делать. Тут-то ими принесли первую плохую весть. «Хрущев хочет, чтобы заседание началось в 11 часов». Они в 10, как договаривались ранее. К тому же, это не будет встречей четырех лидеров с глазу на глаз в присутствии только переводчиков. Хрущев сообщал, что с ним приедут два советника. Из этого американский президент и британский премьер сделали совершенно правильный вывод. Хрущев намерен при свидетелях из своей свиты выдвинуть жесткие требования которая позволит ему сообщить Москву, что действовал он твердо и решительно. После этого они принялись за проект заявления Эйзенхауэра при открытии встречи в Верхах. Макмиллан прочитал его и посчитал слишком жестким. К тому же из него не было ясно, отказываются американцы от полетов над Советским Союзом или нет начался спор. Постепенно комнату заполнили помощники Эйзенхауэра, которые тоже склонялись к мнению британского премьера. Президент, как вспоминает его сын,